То, чем обладали наши предки. Умение осмысливать опыт, который давался им жизнью. Хотя Вертер верит, что оно не совсем исчезло в наших душах. Джерик улыбнулся. По моему разумению, о, достославный первоцвет. В былые времена каждый сам накапливал опыт за прожитые годы. Мы же, независимо от прошлого, и можем сделать из него всё, что нам вздумается. А из будущего поинтересовалась железная орхидея сонно и невнятно. Ну, если верить прорицанию Юшариспа, то будущее весьма туманно, и его почти уже не осталось. Но железная орхидея уже потеряла интерес к этой теме. Она встала и подошла к берегу заводи. В глубине, просвечивая сквозь жидкость, переливался тёплый свет, и очарованная она засмотрелась на эту картину. Я сожалею, начала она, но вдруг замолчала, встряхнув тёмными волосами. О, это ароматы, Джэрик, ты чувствуешь, как они великолепны? Джэрик встал и подошёл к ней, подобный взмывшему облаку пара. Иглубаков вдохнул химическую атмосферу, отчего тело его засветилось. Он посмотрел на изломанный силуэт города и подумал о том, как изменился он с того времени, когда был обитаем. Некогда люди вдыхали жизнь в его машины и завод, а затем город перестал нуждаться в этом. Страдал ли он когда-нибудь от одиночества, размышлял Джэрик? Скучал ли по нюку, люжей заботе своих мастеровых? подаривших ему жизнь. И куда исчезли обитатели Шаналорна? Покинули город или город отринули их? Джэрик обнял мать за плечи, чтобы согреть её, но вдруг понял, что и сам дрожит от невесть откуда взявшегося холода. Как он грандиозно промолвил Джэрик: "Но я полагаю, он мало чем отличается от Лондона, в котором ты побывал". Да, "Не похоже", согласился он. "Все города похожи друг на друга тем, что они города". Вспомнив о Лондоне, он почувствовал ещё один укол боли, но привомок его и засмеялся и грива, спросив, какого цвета будет наша трапеза сегодня? "Альгиста белого и ежевичного", засмеялась в ответ железная орхидея. "Ну, скажем, те крохтные моллюски с сажурными раковинами" Не помню, откуда, нет. С приправой из слизи и, пожалуй, аспирина в желе. Не сегодня. Я нахожу его несколько пресным. Может, лучше снежная форель? Пусть будет форель. Скинув платье, она встряхнула его над мхом, обернув в серебристую скатерть. И они приступили к еде, расположившись на противоположных сторонах стола. Но откусив кусочек, Джеррик понял, что не голоден. Однако, чтобы доставить удовольствие матери, он отведал немного рыбы, чуть пригубил минеральную воду и лизнул кусочек героина. Наконец, к большой радости Джеррика, железной орхидеи наскучила еда, и она предложила рассеять остатки. Как Джеррик не пытался заразиться её водушевлением, у него ничего не получалось. Смутное чувство беспокойства тревожило его душ. И вот тянуло куда-то в другое место, но он знал, что в мире нет таких уголков, где он мог забыть о своей печали. И вдруг он заметил улыбку на лице железной орхидеи. "Нсеррик, ты печален, мой дорогой. Тевы ныне, возможно, пришло время закончить играть эту роль, заменить её на другую, более жизнерадостную". Увы, я не в силах забыть миссис Ундервуд. Я восхищаюсь твоей непреклонностью. Впрочем, кажется, я это уже говорил у тебя. Знаешь, дорогой, насколько мне известно, старые классики считают, что страсть должна постепенно увидать, как увидает светение розы алой. Может быть, уже пора начать увидать? Никогда. Она пожала плечами. Ну, в конце концов, это твоя... драматической пьесы и ты должен доиграть её до конца я первый кто сомневается в разумности уклонения от намеченного сюжета я думаю мы можем положиться на твой вкус который безупречен так же как твой дом и твой стиль жизни